Глава 35 Насытившись к семи часам жалостью к себе, я по дороге домой заехала в химчистку, но оказалось, что они даже не приступали к моему заказу. После пяти минут диких вопли на какого-то мужика, который, возможно, был вовсе не виноват, я добилась, чтобы мне в срочном порядке почистили один из брючных костюмов. Я давно заметила, что крик, излечивая от стресса, гораздо лучше, чем плач. К тому времени, когда я, наконец, добралась домой, приняла душ, перебинтовала ногу и оделась, я уже опаздывала на свидание. На мобильном я набрала номер Лейтема, чтобы предупредить. Номер был занят. Побрызгавшись духами и захватив бутылку вина, ту самую, что покупала сто лет назад, еще для Дона, я, как полагается, прицепила оружие и вновь попыталась позвонить. И вновь короткие гудки. Ну что ж, раз его номер занят... «Значит, по крайней мере, он дома». Я проинформировала свою личную гвардию о пункте назначения и тронулась в путь. Не скрою, я была немного взволнована, испытывая нечто вроде предвкушения. Домашний обед в обществе привлекательного мужчины, можно сказать, идеальный способ отвлечься от гнетущих мыслей. После череды мучительных рывков и остановок в транспортном потоке я добралась до дома Лейтома, опаздывая уже на час. Он проживал в очаровательном двухэтажном особняке из желтого песчаника, неподалеку от дома Бенедикта. Я отыскала пожарный гидрант, припарковала свою развалину и бросила последний придирчивый взгляд в зеркало заднего вида. В целом, неплохо. Не исключено, что скоро мне понадобится оттеночный шампунь. Но пока неплохо. Не забыв забрать вино, я, прихрамывая, поднялась по ступенькам крыльца. Звонок отозвался боем курантов Биг Бена. «Входите!» Я открыла дверь, предполагая, что хозяин, должно быть, все еще говорит по телефону. В доме было темно и тихо. Потянуло носом воздух и не учуя никаких кулинарных ароматов. Рядом со мной на полу обширной прихожей валялся опрокинутый стул. В голове зажегся сигнал тревоги. «Что, если убийца проследил за мной и увидел меня с Лейтомом? Что, если убийца здесь?» Я освободилась от бутылки и быстро потянулась к кобуре, но тут же застыла, потому что в меня уже был нацелен другой ствол. «Привет, Джек!» Пряничный человек стоял у подножия лестницы, в нескольких футах слева от меня. «Вытащи пистолет, медленно, и брось вот сюда!» Страх холодной липкой рыбой поплыл вверх по моему позвоночнику. Ступни словно примерзли к полу. «Где там выговорила я не имеет значения. Оружие быстро — быстро!» Убийца улыбнулся и сделал ко мне два шага. Он немного походил на наш составной портрет, только еще больше смахивал на волка. Был еще грубее и отвратительнее. Большую часть его лица закрывала повязка, а единственный глаз впивался в меня. «Говорю в последний раз пистолет — пистолет!» Но я не собиралась играть по его правилам. Одним движением я бухнулась на колени и выдернула свою малышку 38-го калибра. Моя рана отчаянно вскрикнула, но мне удалось выпустить две очереди. Пули прошли мимо, и убийца, пригнувшись, нырнул в соседнюю комнату. Ощущение в ноге было такое, будто ее разорвали пополам. Я увидела, как кровь проступила на брючине, но не заметила никаких новых ран. Да и стрелял ли он вообще? Я быстро пересекла холл и укрылась за диваном, взяв прицел в сторону кухни. Сотовый был у меня в кармане, и я вытащил его левой рукой. «Эй, Джек!» Он был у меня за спиной. Я стремительно развернулась тем телом, нажимая на курок. «Лейтом!» Маньяк держал его перед собой, прикрываясь как щитом, и уткнув дуло пистолета ему в челюсть. Рот у Лейтома был заклеен липкой лентой. Каким-то чудом мне удалось, дернув рукой, изменить направление выстрела, и пуля просвистела у них над головами. «Брось пушку! Быстро! Не то ему конец!» Лицо Лейтома выражало полнейшую панику. Глаза неправдоподобно округлились, а из горла сквозь кляп вырывалось мычание. Я разжала пальцы. «Умница, девочка! А теперь встать!» С трудом опираясь на диван, я вытолкнула себя в стоячее положение. Моя больная нога так сильно дрожала, что едва меня держала. Телефон! — Убери его. Я полезла рукой в карман. Слышала ли моя охрана выстрелы? Едва ли. Они находились за целый квартал отсюда. — Что с твоим лицом, Чарльз? Порезался, когда брился? — Какая бравада в безнадежной ситуации! Ведешь себя геройски до конца. Но как тебе понравится вот это, герой? Он подтолкнул заложника перед собой, тыча в него сзади пистолетом. Я беспомощно наблюдала, как он дважды выстрелил Лейтому в спину. Тот и неуклюже упал вперед. Голова ударилась опол и подпрыгнула. Потом он затих: Будут еще остроумные комментарии. Я, хромая, ринулась было к лежащему Лейтому, но убийца подскочил и пнул меня в больную ногу. Взвыв, я шлепнулась на ковер. Ну что, теперь я завладел твоим вниманием, Джек. Он еще раз пнул меня на сей раз в голову. Выходит, что трус дает тебе пинка. Возможно, мамочку будешь звать как раз ты. Не это ли ты заявила про меня в новостях? Я попыталась сфокусироваться, найти глазами то место, куда бросила свой пистолет. Он проследил за моим взглядом и подобрал оружие. Ты ведь знаешь, зачем я это сказала. Голова моя плыла, нога горела, как в огне. Естественно, чтобы выманить меня за собой, ты должна радоваться. «Твой план сработал!» — зазвонил мой сотовый. Никто из нас не шелохнулся. «Это моя группа охраны. С проверкой». «Поговори с ними непринужденно, без лишних слов. Вы готовите обед, все идет прекрасно. Одно неверное слово...» Он ткнул ствол своего пистолета в мою окровавленную штанину и надавил. Чтобы не закричать, я закусил щеку с внутренней стороны. «Сделай все как надо!» «Хочешь, чтобы они услышали мой крик?» — сквозь зубы прошипела я. Он ослабил нажим, и я, прежде чем ответить на звонок, глубоко втянула в себя воздух. «Да». «С вами все нормально, лейтенант?» «Мы слышали что-то вроде выстрелов». «У нас все прекрасно. Как раз тряпаем обед. Все в лучшем виде». «В лучшем виде» было условным кодом. «Через минуту они будут здесь и спасут меня, если только я доживу до этого времени». Мы просто хотели удостовериться. Мой коп дал отбой. Не может быть, чтобы они забыли кодовые слова. Молодец, Джек. А теперь мы отправимся на небольшую прогулку. Где твоя охрана? В квартале отсюда, на Левит-стрит. Окей, мы проедем задним проулком. Мой грузовик стоит как раз там. Поднимайся. Я неловко пыталась принять стоячее положение, перенеся вес тела целиком на здоровую ногу. Он, сгреба горсть, закрутил вокруг руки мои волосы и рванул вверх. Потом притянул мою голову к своему лицу. Я почувствовал на своей шее его смрадное дыхание, запах скисшего молока и тухлого мяса. Скоро нам предстоит познакомиться друг с другом поближе, Джек. Так близко, как только могут мужчина и женщина. Мы даже снимем небольшой фильм. И он лизнул меня в ухо я испытала такое омерзение что инстинктивно одернулась в сторону выдрав при этом какое то количество своих волос о это будет совсем не так плохо я сделаю тебя знаменитый лейтенант наше видео появится на каждом телеканале в америке правда им придется вырезать непристойные места опять зазвонил мой сотовый это был сигнал я бросилась на пол и прикрыла голову руками как раз в тот момент когда дверь с треском распахнулась. Револьверные выстрелы. Звон разлетающегося стекла. Стоны. Один из моих парней упал на пол в дверях, а Чарльз дал дёру через кухню. Я кое-как ползком поскорее подтянула себя к Лейтому и стала проверять пульс. Слабый, но он был. Харис! крикнула я. Тот как раз стоял на коленях возле упавшего товарища, патрульного по имени Марк. «Я позвоню насчет подмоги! У него грузовик с тыла! Давай за ним!» Харис сбросился вслед за убийцей. Я нащупала свой телефон и, набрав 911, принялась выкрикивать в него самые страшные слова на профессиональном полицейском жаргоне. «Лейтенант Джек Дэниелс, 26-й, офицер ранен!» И все в таком духе. Сообщив им, наконец, номер моего значка и адрес, я подползла к Марку, который ничком лежал на ковре. «Ранен в плечо, рана плохая». Я бросилась ее зажимать и зажимала до приезда подкрепления. Через минуту помещение наполнилось копами. Лейта и Марко увезли машины скорой помощи. Медики пытались забрать и меня, но я оказала такое сопротивление, что они отступились. Вернулся Харрис. Он бегом гнался за убийцей по переулку, но преступник уехал на фургоне с опознавательными знаками водопроводной мастерской. Харис записал номер машины, и этот номер совпал с тем, что дал нам Финн. Вскоре приехал Бенедикт. «Ты в порядке, Джек?» Я сидел на кухонном столе, прижимая к ноге пакет со льдом. «Он опять удрал, Харп! Хуже того, он унес с собой мой пистолет!» Мысль о том, как он убивает кого-то из моего оружия, была почти такой же страшной, как мысль о том, как он истязает меня до смерти. «По дороге сюда я звонил в больницу. У твоего знакомого прострелено легкое и имеется внутреннее кровотечение, «Он в хирургии, но дела его в целом неплохи». «Что с Марком?» «Состояние стабильное». Харп положил руку мне на плечо. В глазах его была доброта. «Ты не виновата. Никто не мог знать, что он тебя здесь поджидает». «Нет, мог. Прояви хоть немного здравого смысла. Все было бы уже позади, раскинь я хоть немного мозгами. Он следил за мной, Харп. Он засек меня с Лейтомом, а потом последовал за ним». Если теперь этот человек умрет, это будет не твоя вина, Джек, не ты нажала на спуск. Как будто есть разница. Есть, и ты это знаешь. Может, поедем к нам? Бернис держит для меня на плите тушёное мясо. Там много, и тебе хватит. Я помотала головой. Джек, у тебя будет еще предостаточно времени казниться. Едем к нам, поешь. Я поеду в больницу, проверю, как там лейтом. Харп нахмурился, но он знал, что спорить все равно бесполезно. Я поторчала там еще немного, придаваясь унынию, потом доковыляла до своей машины и поехала в больницу. лэйтом был в реанимации. Врач сказал, что состояние его все еще критическое, но перспективы хорошие. Еще раньше на кухне, рядом с телефоном, я обнаружила телефонную книгу и позвонила его родителям. Они приехали примерно через час в слезах. Мы втроем просидели там всю ночь. Никто из нас не сомкнул глаз. В пять утра ресницы лейтома дрогнули, и он разом очнулся. Его взгляд встретился с моим. «Я не хочу вас видеть», — произнес он. Я вернулась к себе на квартиру. В кухонном шкафчике стояла бутылка виски. Поскольку о сне не могло быть и речи, я атаковала ее, пока не вырубилась.